Глава тринадцатая Когда наши губы встретились, я одновременно взлетела и рухнула вниз Я горела и дрожала Во мне бушевали абсолютно противоречивые эмоции И в то же время я чувствовала себя более живой, чем когда-либо прежде Нолан накрыл ладонями мои щёки и крепко меня держал Я провела языком по его нижней губе и ощутила, как его охватила та же дрожь, что и меня. Его губы открылись, и в следующий момент мы утонули друг в друге. Мои руки легли ему на грудь, и я подняла их выше, дотронулась до его шеи, подбородка, упиваясь этим мгновением. Его большие пальцы погладили мои щёки, и у меня вырвался вздох. Вот оно. Вот что я хотела сделать ещё тогда, когда впервые встретила Нолана. Я запрещала себе думать об этом, однако сегодня эта дверь немного приоткрылась, и наружу хлынуло всё, что я собиралась навечно похоронить в самом далёком уголке сознания. Наши языки коснулись друг друга, и я хотела положить руки ему на затылок, как вдруг Нолан оторвался от меня. Растерявшись, я распахнула глаза и посмотрела на него. Его плечи быстро поднимались и опускались, щёки также раскраснелись, как и его красивые губы. «Чёрт!» — прохрипел он и отшатнулся от меня на один шаг. Потом ещё на один. Выражение его лица можно было назвать не иначе, как «чистейшим ужасом». «Чёрт!» — повторил он. Я больше не узнавала его голос. Он отвернулся и запустил обе руки в волосы. Мне снова показалось, будто я падаю, теперь уже не в хорошем смысле. «Нолан!» — прошептала я и сделала шаг к нему. Он обернулся ко мне, подняв одну руку в предупреждающем жесте. «Пожалуйста, не надо!» Я вздрогнула от резкости в его голосе. То, как он стоял, вытянув руку в мою сторону с паникой в глазах, он словно ударил меня в живот. Его ругательство эхом звенело у меня в ушах. Как только я осознала, что произошло, у меня расширились глаза. Сделав шаг назад, я врезалась в стул, который тут же громко заскрипел ножками по полу. Я почти не чувствовала боли и продолжала пятиться назад. Потом силой заставила себя оторвать взгляд от Нолана, развернулась и выбежала из аудитории. Ещё никогда в жизни я не слушала музыку на такой громкости. Вдавив наушники глубже в уши, Я позволила громыхающим басам унести меня прочь. Плейлист, который я подобрала, мог бы принадлежать моему соседу Хэнку. Ритм песен был таким быстрым, а басы настолько низкими, что заглушали все звуки и помогали мне дышать и бежать. Я добежала от своей квартиры до долины, где решила сделать кружок вокруг озера. Несмотря на то, что ещё пару дней назад меня радовал вид разноцветных листьев, сейчас я их почти не замечала я сосредоточилась только на музыке и своих шагах. В боку заколола, но я всё равно бежала дальше. Я находилась уже на середине дистанции вокруг озера, как вдруг споткнулась из-за колющей боли в голеностопном суставе. Растянувшись во весь рост, я приземлилась коленями на каменистую песчаную дорожку. «Твою мать!» — прошипела я. Собственный голос доносился до меня приглушённым. Затем я услышала, как сзади — Ко мне кто-то быстро приблизился и понадеялась, что человек просто пробежит мимо. «С тобой всё в порядке?» Так и знала. Я оперлась на руки, приподнялась и, пошатываясь, встала на ноги. Чья-то ладонь легла на моё плечо и помогла не свалиться снова. Я высвободилась и, прихрамывая, повернулась. «Спенсер!» — прохрипела я и вынула наушники из ушей. Я чувствовала, как по вискам стекает пот. Он смотрел на меня, нахмурив лоб, выражение, которое у него можно заметить нечасто. Обычно Спенсер был олицетворением юмора и обаяния. «Выглядело это ужасно. У тебя всё нормально?» — спросил он и обвёл меня взглядом с головы до ног. Повторив за ним, я опять выругалась, увидев своё колено. Мои любимые штаны для бега порвались, а кусочек кожи, выглядывающий сквозь дыру, покрывали кровь и грязь. В дополнение шли невыносимое жжение и опасно пульсирующая боль в стопе. Я тут же заозиралась, ища, куда можно присесть, и обнаружила всего в десяти метрах пустую скамейку. Спенсер заметил мой взгляд и не медлил ни секунды. Он поддерживал меня, пока мы не доковыляли до лавочки. Я с полным боли стоном рухнула на нее, в то время как Спенсер опустился передо мной на корточки и осмотрел колено. Выглядит плохо, подытожил он. «Как думаешь, ты вообще сможешь добраться домой?» Я пожала плечами. Без понятия. Откровенно говоря, я сейчас вообще ничего не знала. То, что я сделала сегодня днём, снова и снова проигрывалось перед моим внутренним взором, как череда кошмаров. Бег помогал, потому что так я могла сконцентрироваться на чём-то другом, однако теперь эти картинки возвратились. Я видела Нолана. Видела себя саму, как будто наблюдала за происходящим сверху. Видела, как мои руки переместились выше по его груди и как слились наши рты. Опустив взгляд на свои колени, я постаралась сосредоточиться исключительно на боли. Прерывисто выдохнула. Спенсер выпрямился и сел рядом со мной. На какое-то время он замолчал, и мне стало интересно, как он себя чувствовал в это время. Спенсер болтал больше всех остальных знакомых мне людей. «Не знал, что ты бегаешь, Эверли», — произнёс он в конце концов. «Ну, мы не так уж часто разговаривали», — откликнулась я. Точнее будет заметить, что за последние пять минут Спенсер рассказал мне больше слов, чем за всё время до этого. Впрочем, раньше мы никогда не оставались вдвоём, только вместе с компанией. «Мне показалось, что я не особенно тебе нравлюсь», — признался Спенсер. Повернув к нему голову, я заглянула в его тёмно-синие глаза. Пусть он и не задал прямой вопрос, в них были видны искорки любопытства. «Ты не особенно мне нравился, когда разбил сердце доум», — честно ответила я и вновь перевела взгляд на озеро перед нами. «Но больше ты так делать не будешь, в этом я уверена». Лёгкие волны на воде и тёплый ветерок, шелестящий листьями на деревьях, создавали невероятно умиротворяющую атмосферу, Я пыталась сконцентрироваться на ней и усмирить бушующий у меня внутри эмоциональный хаос. Звучит почти как угроза. «О, это она и есть!» Спенсер засмеялся, однако быстро притих после того, как я покосилась на него. «Я тоже как-то хорошенько приложился мордой о землю», — внезапно заявил он, словно хотел меня отвлечь. Потом подтянул к себе одну ногу и показал мне место под коленной чашечкой — где виднелось несколько шрамов. «Как там говорят?» «Шрамы не определяют тебя. Ты зарабатываешь их, и тогда они рассказывают собственную историю». Я лишь хмыкнула. «История о том, как ты бежал и приложился мордой о землю, это плохая история, Спенсер». Тот ухмыльнулся. «Это очень даже хорошая история. Её классно рассказывать на вечеринках, поверь мне. Всегда находятся единомышленники», Я покачала головой и почти улыбнулась. «Вот дурак!» Он снял с головы воображаемую шляпу и изобразил лёгкий поклон. После этого между нами опять воцарилась тишина. Я ещё раз осмотрела своё кровоточащее колено. «Тебе нужна какая-нибудь помощь? Может, позвонить Доун или ещё что-то?» Когда он произнёс имя Доун, у меня напряглись плечи. «Если она увидит меня такой, то сразу сообразит, что что-то не так». Я не могла излить ей душу. А человек, перед которым я обычно это делала, теперь, в принципе, не рассматривался. И всё потому, что я навсегда потеряла Нолана. Эта мысль пронзила меня болью. По телу прокатилась ледяная дрожь, когда стало ясно, что у меня не осталось никого, с кем можно было бы поговорить о случившемся. Помотав головой, я опиралась на подлокотник лавочки, чтобы подняться. «Уже всё хорошо», «Соврала я и попробовала сделать пару шагов. Больно, но терпимо. Так или иначе, до дома я дойду одна». «Уверена?» — спросил Спенсер, пристально глядя на меня. Он тоже встал. Я кивнула. «Спасибо за помощь», — сказала я и поплелась обратно в ту сторону, откуда пришла. «Без проблем!» — прокричал мне вслед Спенсер. Больше не оборачиваясь, я махнула ему на прощание рукой. К глазам снова подступали слёзы.